«Виноват был ты, Додзи», – сказал Камаки, и все вокруг согласно закивали. Из-за чего мрачный Додзи помрачнел ещё больше. «Даже если и так, какая девушка ударила бы меня после этого?» «Ударила меня!» Кулакаку пришёл в действие вместе с её возгласом. Он ударил в левую щеку Додзи, которая сразу опухла. «Офицер Додзи, вот свежее полотенце». Додзи взял предложенное Тедзукой полотенце, оно было холодным, Так что синяк на его лицо защипало, и он невольно поёжился. «И всё же Додзи законно похвала не особо щедр был», — подразнила его Орикучи. «Она такую хорошую идею выдала, не стоило говорить то, что ты сказал о её мозгах. Её расспросы твои весьма жуткими были», — добавил Камаки. Додзи пробурчал. «Но кто знал, что Касахара до такого изощрённого плана додумается?» «Ну, такое чувство, словно она в яблочко случайным выстрелом попала». Бесстрастно заметил Камаки. «Но тем не менее, попадание есть попадание. Ты должен хвалить своих подчинённых и помогать им расти». «Если подчинённая, которая никогда не помогает на совещаниях, внезапно выдаёт удачную идею, разве разволноваться и расспросить её – это не более естественная человеческая реакция?» Мысленно заворчал Додзе, но вслух ничего не сказал, опасаясь сосредоточенного огня со всех сторон. Он бросил взгляд на дверь кабинета командира по соседству Яку закрылась в комнате Шибасаки, которая намного лучше Додзи умела её успокаивать. «Вы оба такие молодые!» Прогремела Генда, лениво пролистывая газету. «В любом случае, пока настроение Касахары не улучшится, у нас перерыв. Мы не можем продолжить совещание без человека, внесшего главный вклад. Пока есть время, сходи за тортом, чтобы нашу симпатию вернуть. На всех покупай!» «Что? На всех?» Раздражённо воскликнул Додзи, поскольку ничего такого не делал со времён своей бытности новобранцем, а затем его лицо покраснело. «Да сколько мне лет!» Когда Додзи со стуком упал лицом на стол, Тедзука нанёс последний удар. «Я знаю их любимую кондитерскую. Если хотите, пойду с вами помогу». «И сколько за кусочек?» «О, они её любят, потому что там недорого и вкусно. Самые дорогие и все около 400 йен стоят». «И всё же, если покупать пирожных на 50 человек...» «Двадцать тысяч йон выходит?» А я сладкое не люблю. Можно мне что-нибудь солёное?» «Рисовые крекеры или запечённые моти? В этом духе. Можно мне в агаси?» Моти – лепёшка из остолчённого в пасту клейкого риса. В агаси традиционные японские сладости из натуральных продуктов отличаются менее сладким вкусом. Когда полетели непрошенные заказы, лицо Додзе покраснело, и он закричал. «Тот, кто хочет пирожные, поднимите руки!» остальные я куплю коробку ассорти и рисовых крекеров. В кабинете командира Яку сидела всхлипывая с коробкой салфеток на коленях. Зачем? Зачем мне обязательно было его бить? Нет, не думаю, что здесь ты виновата. Остальные тоже удивились, чего это он внезапно тебя допрашивает. Но женщина, которая его бьёт, что он подумает? А если он меня ненавидит? Слушай, всё будет хорошо. Если бы он начинал тебя с такие вещи ненавидеть, давно бы уже это сделал. Подумай о его прошлом поведении. Всё-таки в начале вашего знакомства ты его в спину ударила с налёта. «Боже, я и это сделала, точно!» Замахала руками Ику. Шибасаки спокойно продолжала. «На самом деле то, что ты его в такой ситуации ударила, показывает, чего ты стоишь, твою суть, что-то вроде этого». Когда в такой момент женщина со слезами на глазах залепляет мужчине по щечину, все просто чувствуют грусть и неловкость. Удар же вызывает смех и смягчает ситуацию. «У тебя природный талант компенсировать серьёзность юмором». «Не нужен мне такой талант!» «Хотя меня больше заинтересовало...» Произнесла Шибасаки, наклоняясь к ИКу. «Чудо, помогшее тебе придумать выход из такой безнадёжной ситуации!» Я и правда нечто настолько удивительное сказала? Понимание ситуации ИКу хромало, потому что никто до сих пор не объяснил ей, чем замечательна её идея. «Это было удивительно? но может, такое чудо раз в жизни случается?» Но то, что именно сейчас случилось, удивительно. Комплимент Шибасаки был слегка сомнительным. Все пытались придумать, как решить проблему в рамках наших национальных законов. А затем ты внезапно предложила такую глобальную стратегию. Поиск убежища — глобальная стратегия? Конечно. Подумай об этом. Автор, высоко ценимый в своей стране и, вероятно, способный указать полиции и силам самообороны путь к разрешению кризиса, говорит, «Япония не может гарантировать мне свободу речи, Так что я ищу политическое убежище. И бежит из страны, якобы ценящие демократию, в другую демократическую страну. Международный авторитет Японии резко упадёт. Цензура закона о развитии СМИ не так известна в развитых странах по сравнению с цензурой социалистических стран. Её критикуют, но не часто, потому что другие страны не хотят вмешиваться. Но история меняется, если пострадавший от закона о развитии писатель покинет страну. Всё зависит от того, куда он обратится за убежищем, Но многие развитые страны воспользуются возможностью спросить, почему в демократической стране на писателя так давит правительство, что он вынужден бежать из страны. Это побьёт дыры в законе развития. Но, но... Якуза молкла и содрогнулась. Он и правда сможет сбежать и получить убежище. От одного демократического государства в другом. Она часто слышала, что люди бежали от одной политической системы в другую. Но Япония соблюдала видимость демократии. «Не узнаем, пока не попробуем», — легко признала Шибосаки. Но другие развитые демократические страны ненавидят всё, что попахивает социализмом. А Томми Сэнсэю даже не выдвинули никаких криминальных обвинений. Даже Америка, с которой у нас соглашение о выдаче преступников, не сдаст просто так автора, замешанного в подобной ситуации. Они слишком ценят свободу. Как поняла ИКУ, из-за отсутствия прецедентов, не попробовав, они не могли узнать, сработает ли план, но очень на это надеялись. Иностранные газеты иногда печатают статьи о законе о развитии СМИ. Мне встречалась едкая критика, называвшая Японию наполовину демократической, наполовину социалистической химерой. Советский Союз может распался, но у демократического мира до сих пор сильная аллергия на социализм. Зарубежное мнение должно полностью оказаться на стороне Томаса Ансеа. Теперь им оставалось лишь разработать план. Когда Шибасаки закончил с объяснениями, кто-то постучал немного робко в дверь кабинета командира. «Входите!» – позвала Шибасаки, не спросив Эку. Та торопливо вытерла лицо салфеткой. Додзи неловко заглянул в комнату. «Ты уже успокоилась немного?» «Да, сэр. Эм...» «Простите, что ударила вас?» Попыталась было извиниться Эку, но Додзи подняла руку, останавливая её. «Прости, это всё я виноват. Ни слова не говори!» Шибасаки изрядно веселилась, наблюдая за их разговором. «Ну...» Там пирожные из вашей любимой кондитерской. Касахара, ты первая выбираешь. О, тогда я вторая. Тут же вклинилась Шибасаки. Додзи остановила её, пока она не слишком увлеклась. Вторую рикучи выбирает. Сначала гости. Ты можешь выбрать третий? Что? Но это я всё время успокаивала Касахару, когда вы её до слёз довели. Плечи Додзи заметно поникли, так что и куторопливо встала.